Глава 56. Бракованная лампа Алладина и первые успехи незадачливого медика. Несмотря на то, что акушерки мира естественного акушерства приняли меня холодно, я все равно ими восхищалась. Искренне считала всех крутыми профессионалами, и каждый говорила хорошее, не обращая внимания на их отношение к себе. Да, чисто по-человечески обидно и неприятно, но я никогда не смешивала это с рабочими моментами. Курсы подготовки к родам в мире естественного акушерства были обязательной программой, включённой в гораздо более обширные общие курсы. Из-за огромного количества тем занятий и групп тоже набиралось очень много. Ежедневные, утренние и вечерние. А порой из-за перегрузок к ним добавлялась и дневная. То есть в день могло образоваться три группы, каждая по три часа. Каждая акушерка вела несколько групп. Стала вести и я. и мной начали интересоваться в смысле сопровождения родов на первом же самостоятельно проведенном приеме приключилась очередная трагикомическая история я же так хотела стать доктором носить белый халат и помогать людям и еще со школьных времен мечтая поступить в медицинский и вот мне выдают ключ от кабинета мне ключ от кабинета где я, я, а не кто-нибудь другой проведу самый настоящий прием. Мечты сбываются. Получая ключ, представляла. Вот сейчас войду в кабинет на первом этаже старинного здания в Денежном переулке. Мир естественного акушерства в те времена занимал целиком классический особняк в самом центре Москвы. Сяду за стол, дождусь стука в дверь и скажу. Заходите, здравствуйте, слушаю вас. Все это наполняло искренним детским восторгом, ощущением, что играю во всамделишного врача, но теперь уже серьезно, по-настоящему. Открыв солидным увесистым ключом массивную дверь, вошла в кабинет и торжественно облачилась в белый халат, оставшийся еще с колледжа. Села, чинно сложила ладони, а внутри все ликует. «Я медик!» Приходит пара. оказавшиеся дальними знакомыми моих приятелей. Через какие-то десятые уроки узнали, что я теперь акушерка в законе, и записались ко мне. Распрашиваю их, собираю анамнез, говорим о предыдущих родах и какими они представляют будущее. В общем, сижу и делаю всякие правильные вещи, в том числе постоянно смотрю на них, в упор не замечая, что в течение всего приема, продолжительностью больше часа В кабинете горит синяя бактерицидная лампа, которую мне и в голову не пришло выключить. Да что там, я на фоне своей щенячьей эйфории вряд ли вообще ее заметила. По завершении приема поехала домой и легла спать. А посреди ночи проснулась от жуткой рези в глазах, будто в них насыпали толченого стекла. Пытаясь промывать холодной водой, смотрела в зеркало и понимала, что себя не вижу. Только расплывчатые контуры, смутные очертания, какие-то цветные пятна. Не вижу своего лица, глаз, откуда непрерывным потоком льются жгучие слезы, причиняя невыносимую боль. Страшно было, невероятно, как никогда в жизни. В тот момент осознала, что такое потеря зрения и трагедию людей, проходящих через нечто подобное. Никаких логических связей с тем, что сидела под лампой, я провести не могла. стала звонить в скорую и рыдать в трубку. «Кажется, я слепну!» Перенаправили на глазную скорую. Оказывается, есть и такая. И когда я начала описывать профильным специалистам свои симптомы, на том конце трубки первым делом спросили, а нет ли у вас ожога роговицы от бактерицидной лампы? Вот тут до меня наконец дошло, что я впав в некоторую экзальтацию и от того, будучи не вполне сконцентрированной, даже не посмотрела на оборудование помещения медицинского назначения. Хотя любой медик, входя в пустой кабинет, должен обратить внимание, работает ли кварц. Дальше в таком же полуслепом состоянии ездила в институт Гельмгольца, где мне назначили лечение. Несколько дней я прожила почти без зрения. Глаза очень болели, и только какие-то капли приносили облегчение, немного улучшая ситуацию. В придачу... страшно волновалась за свою беременную. Она ведь точно так же просидела все это время под лампой. И от моего приема у нее останется осадок, что после него такая фигня приключилась, и я в этом виновата. Но все обошлось. Оба сидели к лампе спиной, которая как раз между них на меня и светила. А вредит только прямое воздействие ультрафиолетового излучения на глаза». В мире естественного акушерства своего рода знаковым считался порог в виде пяти контрактов за месяц. Если рожаешь столько, выходишь на новый уровень, в том числе и по зарплате. Пять контрактов у меня сложилось на третий месяц работы, и меньше уже никогда не бывало. Так что я быстро пошла в рост. На что некоторые акушерки довольно ревниво реагировали, порой пытаясь с той или иной степенью прозрачности, а то и прямым текстом, Намекнуть, что я, мол, зеленая еще. Но я этого не стеснялась. Спокойно звонила более опытным коллегам, когда не знала, что делать в родах, и честно говорила, помогите, давайте разберем. Всегда без каких-либо душевных терзаний и попыток что-то кому-то доказать держала дистанцию. Да, я начинающая. Да, я ученица и готова слушать и слушаться. Честно, не знаю, почему звучала нота соперничества. У них тоже всегда заключалось немало договоров на сопровождение. Я никого не обделяла, клиентов не перетягивала. Более того, в отличие от коллег, охотно делилась, отдавая свои контракт. Но это так, мелкие штрихи к общему портрету. В главном, как считала всех профессионалами, хорошими акушерками, особенно в то время, так и считаю. Думаю, что все выполняли тогда прекрасную работу, являясь своего рода декабристами родильного дела. И в переходный период от полностью домашних родов, как протеста против системы, к цивилизованному взаимодействию в виде проекта «Домашние роды в роддоме», полагаю их лучшими, кто на тот момент был к этому способен. Я гордилась тем, что работаю в мире естественного акушерства. Очень радовалась своей работе, заменяла коллег на всех занятиях, когда меня просили помочь. Иногда, читая в день по три лекции, говорила по 9-10 часов подряд, и потом, приходя домой, еле ворочала языком. Роды стали для меня настоящей отдушиной, помогли выбраться из душевного кризиса. Но и чуть не погубили. Я с головой ушла в работу, вкалывала, как безумная. По несколько суток не спала и почти не ела. Вместо этого пахала, пахала и пахала. Услышала однажды от трудомовской акушерки, Как же я все это ненавижу. Чуть оправившись от потрясения, ведь все, кого я знала в индивидуальном акушерстве, шли в профессию по любви, Попыталась выяснить, как же так. Но объяснений услышала немного. Работа в системе не оставляет места человеческому. День за днем одно и то же. Рано или поздно тупеешь, выдыхаешься и перестаешь кого-то любить, если не сказать наоборот. Гораздо честнее уйти в приемное и писать там бумажки. Только мне не верилось. Как можно не хотеть принимать роды? Искренне считала и продолжаю считать свою профессию одной из лучших на свете. Но потом поняла кое-что еще, хотя непосредственно в официальном родовспоможении не работала ни дня, будучи в попутной лодочке проекта «Домашние роды в роддоме». Когда начинала, хотелось принять много-много родов, разных, Простых и сложных, длинных и стремительных. Хотелось черпать опыт не чайной ложкой, а столовой, а еще лучше половником, нагоняя и компенсируя то время, что сидела дома и растила детей. И мироздание откликнулось. Не только я хотела вести беременных, но и беременные захотели рожать со мной. К счастью, это оказалось взаимным. Работа повалила. Я ездила с одних родов на другие, порой не высыпаясь неделями. Трудилась во всех роддомах, где только имелась возможность. Это были несколько лет массированного набора опыта и проживания всяких разных ситуаций. Когда не знала, что делать, звонила более опытным коллегам, советовалась и пахала дальше. И вот однажды, как теперь понимаю, очень даже закономерно, сложился какой-то совершенно безумный октябрь. Несколько сентябрьских родов задержались. а несколько ноябрьских наоборот поспешили раньше. При этом все октябрьские родили в положенные сроки. В итоге приняла 25 родов за 30 дней. Спала ли я в тот месяц? Не помню. Провела на родах буквально все свое время, за исключением каких-то чисто физиологических моментов, что в один прекрасный день, вернее ночь, кончилась гипертоническим кризом. Но остаться дома, как я тогда думала, возможности не было. Ради меня и конкретного доктора девочка с рубцом на матке специально приехала из Астрахани и месяц снимала квартиру в Москве, чтобы попытаться родить самой. Когда она вступила в роды, я не спала уже не знаю сколько. Но меня подняло и погнало чувство ответственности. Ведь я не могла ей сказать «Знаешь?» Я что-то не выспалась, давай без меня. Казалось несоизмеримым. И я из последних сил оторвала себя от кровати, куда всего полчаса назад рухнула после нескольких суток без сна, и на последнем издыхании поехала к ней. Накрыла прямо в роддоме. Стала без дураков по-настоящему плохо. Когда я оклемалась, получила строжайший выговор от нашей няни. Она, на чем свет стоит, ругалась, что я себя не жалею, а я все пыталась объяснить про девочку с рубцом, услышав в ответ, ну вот представь, что ты скончалась на ее родах. И что она, на могилку твою ходить будет? Вспоминать тебя? Говорить, моя акушерка умерла ради меня? Или, может, о детях твоих станет заботиться? Меня это, конечно, здорово отрезвило. Увы, синдром брошенного ребенка наложил на меня странный отпечаток. Будучи никогда никому не нужной, я всегда остро, даже патологически ощущала, если я кому-то необходима, действительно или только на словах не всегда способна понять разницу, то готова отдать себя всю, без остатка. Моё безоглядное служение человечеству в течение того безумного месяца обернулось тем, что называют «выгоранием». Устала не только физически. Почувствовала на своей шкуре, как могут раздражать все беременные на лекциях, приемах, в роддомах. С ужасом представляла, что опять позвонят ночью. Не хотелось отвечать ни на один вопрос на тему родов. Даже на улице, если попадался на глаза беременный живот, хотелось отвести взгляд. Не раз спрашивала себя, что происходит, почему. Разлюбила это? изменилось, Но ответ все время звучал одинаково. А вот безо всяких объяснений, просто «не хочу» и все. И даже отвечать на вопрос «почему тоже не хочу» внутри меня пусто. Уехала за город, раздав все роды коллегам. Две недели совсем не работала, и еще в течение двух месяцев очень редко. но все равно долго не решалась выключить на ночь телефон. В первый же вечер моего отпуска, конечно, позвонила рожающая. Я буквально заставляла язык и губы складывать такие простые, но почти невозможные в ту пору для меня слова. «Звони за меня. Я не в Москве. Не могу приехать». Наверное, с точки зрения обычного нормального человека, Все это выглядит болезненно. Как-то один прекрасный гомеопат сказал мне, все призванные служить — люди травмы. Но тот октябрь меня серьезно напугал. Я поняла, нужно выстраивать барьеры, фильтры. Есть у меня такая проблема — не чувствовать границ своего ресурса. Подруга говорила, что люди, как правило, живут примерно так. Остается заряд батареи процентов 10. Человек понимает, что все, мало. он скоро истощится до нуля и потому вовремя останавливается. А у меня сигнальная лампа загорается только, когда тело уже кричит «Сос, ты скоро умрешь" и отключает все функции, кроме жизненно необходимых. И тогда мой организм мне сказал "Все, ты на краю пропасти. Случится еще одна перегрузка, без разницы, ради кого ты не выживешь. Пришлось научиться себя беречь». но в период начала работы я хапала все до чего могла дотянуться как полностью неудовлетворенный кадавр из понедельник начинается в субботу стругацких только не из жадности а из чистого любопытства и восторга я нужна людям я им нравлюсь я им помогаю подавляющее большинство родов которые я принимала получались хорошими. К концу моей работы в мире естественного акушерства подвели статистику. У меня оказался самый низкий процент кесаревых сечений, применение эпидуральной анестезии и прочих вмешательств. И вовсе не потому, что я какая-то воинственная фурия в полном боевом облачении, которая зловеще помахивая секирой говорит доктору: "Кесарево? Да ни за что! Или женщине никогда не позволю тебе сделать эпидуральную". Я всего лишь искренне старалась так все расставить по своим местам в голове у беременной, чтобы ей самой этого не хотелось. Так что в мире естественного акушерства я из стажёра стремительно выросла в полноценного работника. И очень благодарна руководителю центра, которая меня всегда поддерживала и делала только хорошее. От нее я никогда не ощущала ни ревности, ни зависти. Она всегда меня ценила и ни в чем не притесняла. Некоторые акушерки предъявляли ей претензии, когда просили повышения выплат за роды и получали отказы. Я же ничего никогда не просила. Она сама постоянно шла мне навстречу, все время говорила о некоторой моей уникальности, умении заводить аудиторию и искренне любить то, о чем рассказываю. В том числе благодаря ей я поняла, что лекции, в частности, и обучение умению рожать вообще отдельный вид моего акушерского творчества. Потому что овладение искусством родов гораздо важнее физиологической стороны процесса, в котором все равно работает тело. И в идеале оно сработает и без акушерки, и вообще без кого-либо. Для того, чтобы родить ребенка, именно родить, как положено природы, женщине никто не нужен, она делает это сама. Правильно научившись, Можно родить и в тамбуре электрички, если понять, что делать с тем, что в родах считается болью. На этом я всегда стояла и стою. Самое важное в родах – подготовка к ним. Если женщина не могла попасть на лекции, я занималась с ней индивидуально и бесконечно готовила на часовых приемах, чтобы хоть что-то успеть рассказать о самом главном. Мои приемные дни, приходившиеся на понедельник и пятницу, всегда оказывались полностью забитыми, я еле успевала перекусить, а все остальное время говорила, говорила и говорила. И через некоторое время вошла в число ведущих сотрудников мира естественного акушерства наряду с некоторыми наиболее опытными коллегами, получив категорию «Акушерки-наставника».